Глава 3. Ведьма в д е с я т о м поколении. Вот так бывает. Редко, конечно, но всё же бывает. Сидишь ты на пороге своего собственного дома, пусть и достался он тебе от бабушки. Сидишь, значит, тёплый ветер обдувает тебя со всех сторон. И ночь такая звёздная, и лесом пахнет, и птички где-то там поют. А прямо перед тобой снаружи на бревне сидит самый красивый мужчина на свете, нагло жрёт твои последние пирожки с чаем и бессовестно тебе угрожает. с к а ж и т е не бывает такого? А вот бывает. Забрав с тарелки, что лежало на крыльце, последний пирожок, он откусил разом половину, прожевал и снова посмотрел на меня. Испытующе так, с намёком, пытаясь задавить одним-единственным взглядом. Только все его взгляды мне были по боку. В дом ведьмы без ее разрешения никто не мог войти, а внутрь этого красавца впускать я не собиралась ни под каким предлогом. Не после того, как меня обвинили в пособничестве преступницам. Мол, опоить его пытались приворотным зельем целых сорок семь, чтобы его раз. Не врите, максимум, чем вас опоили, это успокоительные и противопростудные сборы. Правда, вам они, судя по всему, не помогли. Уколола я мужчину за последний пирожок. А он, между прочим, с мясом был. Ну, отчего же не помогли? Если бы не помогли, дома у вас уже не было бы, а так вполне мило ужинаем. Природой любуемся, свежим воздухом дышим. Но я вполне могу сказать, что мне подмешали смесь для приворота. И более того, смогу это доказать. Рассказать, чем вам это грозит, «Очень любопытно», — покивала я, поглаживая кота. Коту мои поглаживания совершенно не нравились, о чём беззастенчиво говорили его когти, впивающиеся в мои ноги. Но ему, как и мне, приходилось терпеть. «А грозит вам смертная казнь. Смею напомнить, что привороты на территории нашего королевства запрещены уже больше полувека. Вас сожгут на костре». «И это всё?» — я позволила себе усмешку. хотя левая века всё-таки дёрнулась, но его я, в отличие от ситуации, не контролировала. Чтобы сжечь меня на костре, вам для начала необходимо выкурить мою тушку из дома, а я отсюда могу очень долго не выходить. — В таком случае мне ничто не помешает наложить на вас неснимаемое проклятие неудачи, — обворожительно улыбнулся красавец. — Послушайте, что вам надо? — восхитилась я его непробиваемостью. Вы же ко мне не просто так заявились из-за безобидного чая. И даже, смею заметить, не представились. Как и вы, перевернул мои слова этот наглец. Директор Салемской академии магии Артемус Прайвс. И вы правы. К вам я, как вы выразились, заявился не просто так. Мне срочно нужна ведьма в качестве преподавателя. До тех пор, пока он держал загадочную паузу между последней и предпоследней фразой, я успела надумать себе кучу всяких странностей. Но когда все слова наконец обрели законченный смысл, ужас во мне только возрос. Причем в геометрической прогрессии. «Да я же не ведьма, а я домой хочу!» Академия только открывается, поэтому в этом году набран всего один класс. «Преподавательский штат тоже небольшой, но со временем расширится вашими коллегами». «И з какого былишего я должна соглашаться?» «От его предложения опешила не только я». Аристотель тоже выпучил глаза. «Или это потому, что я ему хвост нечаянно сжала?» «У меня даже нет опыта преподавания». «А вам и не нужен опыт. Вы ведьма, и просто передадите им всё, что знаете». «А если не знаю?» Таким диким способом меня на работу еще ни разу не приглашали. Обычно до угроз руководители учебных заведений скатывались уже после трудоустройства, когда надо было кого-то заболевшего или вышедшего в декрет срочно заменить. Причем я под горячую руку ни разу не попадала, как практикантка, а вот преподаватели мучились по полной. Ведьма в десятом поколении и ничего не знает. Тот мужчина из дружелюбного вновь скатился до угрожающего. — Не стоит мне лгать, или мы вернёмся к разговору о казни и неснимаемом проклятии. — То есть шантажируете. — Правильно поняла я его толстые намёки. — Скорее рисую перспективы. Его улыбка стала запредельной, рисуя обворожительные ямочки на щеках. — И ещё немного о перспективах. — Вас порадует ваша зарплата. — Я ещё не согласилась. От возмущения я даже со стула вскочила, но быстро о д ё р н у л а себя, чтобы, не дай бог, не высунуться за порог. Аристотель оказался умнее. Он сразу же взобрался по мне и спрыгнул на пол за моей спиной. У вас нет других вариантов. К своему заявлению в городскую стражу я добавлю ещё и сломанный нос. — А ты почему молчишь? — в ы з в и л а с ь я на кота. — Нашёл время умываться. — На меня, между прочим, давят. — А шо я могу? Искренне недоумевал хвостатый. «Если я расцарапаю ему лицо или помечу сапоги, на одного фамильяра в этом мире станет меньше. Тебе меня совсем-совсем не жалко. Меня ни в коем случае нельзя убивать. Я же белый и пушистый». «Так, все, закончили балаган», — поднялся Артемус с поваленного ствола дерева, которое сам же и притащил откуда-то из лесу. Решение принято. Всего один щелчок пальцев, и в моей руке появился желтый листок из плотной бумаги с гербом и зеленой восковой печатью. Он был исписан синими чернилами. Больше того, я прекрасно понимала, что именно на нем написано. Но больше всего меня возмущала моя размашистая подпись, которую я совершенно точно не ставила. «Это что еще за...» Опишила я, глядя на документ, как баран на новые ворота. «Только что вы согласились занять должность преподавателя в моей академии сроком на год. Ваш дом перенесётся на территорию учебного заведения завтра вечером. Если не хотите добираться до академии самостоятельно, то будьте в нём. За пропуск одного дня штраф 10% от зарплаты. Если так и не прилетите к началу учебного года, то в следующий раз мы с вами встретимся на костре». «И да, доброй вам ночи, госпожа Булуар! Спасибо за пирожки!» Выдав всю эту тираду абсолютно спокойным тоном, с максимально уверенным видом ректор Салемской академии магии просто растворился в воздухе, оставив после себя серый дым и неприятный запах болота, как будто тину где-то рядом раскидали. «Чтоб тебе эти пирожки всю ночь спать не давали!» о души пожелала я и на всякий случай добавила. Два дня. Ну, вдруг я и вправду настоящая ведьма. Я предавалась возмущениям до глубокой ночи. Сначала наворачивала круги по домику, что вдруг стал казаться невероятно тесным, несмотря на свои габариты. Потом выговаривала пушистой сволочи всё, что думала лично о нём и о том, зачем он меня сюда засунул. и уже в конце заедала свое горе тушеными овощами, которые котяра, между прочим, приготовил в мультиварке. Да в нем талант повара пропадает, овощерезка ему в помощь. Правда, белые волосинки нет-нет, да и попадались в моей тарелке. И они принадлежали не мне. Чисто технически это сделал не я. Ты сама сюда пришла, а я лишь дал тебе яблоко, чтобы к тебе перешла сила твоей бабушки. «Сила!» — воскликнула я. «Извозчик и лошадь! Я совсем про них забыла!» Я обзывала себя последними словами. «Как я могла забыть о живых существах, которые пострадали по моей вине? Во всей этой чехарде у меня просто не осталось времени даже подумать над их спасением. А теперь, посреди густой ночи, мы с котом, как ошалелые, рыскали в книгах, которые принадлежали моей бабушке». они занимали целую полку шкафа. Одни были большими тяжёлыми талмудами, другие — тоненькими тетрадями без разметки. Что удивительно, я свободно понимала все записи, хотя язык совершенно точно был другим. Витиеватая письменность снабжалась множеством завитков и точек во всех возможных местах. Перелопатив добрую половину записей, мы всё-таки нашли то, что в теории могло бы нам помочь. Глава в книге называлась «Стихийная магия и её последствия». В ней описывалось, как избавиться от неосознанного выброса чар. Как пояснил Аристотель, использовали заклинания и зелья преимущественно на детях, которые ещё не вошли в полную силу и не обрели контроль над собой. По словам кота, я в своей магии как раз сейчас приравнивалась к ребёнку. Немножко туповатому и наивному. «А хочешь, я тебе хвост на лысо обстреку», — предложила я, смерив котейку предупреждающим взором. «Но-но! У меня это самая волшебная часть!» Переписав из книги зубодробительное заклинание на листочек, ибо выучить его вот так с нахрапа абсолютно невозможно, и отправилась собирать по шкафам ингредиенты для зелья. Чувствовала себя сумасшедшей, отмеряя две лягушачьи лапки, Расталкивая три листика ежевики, перебирая червей по цветам, потому как в банке красных мне нужно было найти одного белого. Слава богу, ничего сверхъестественного типа черепа козла искать не пришлось, а то мои бедные нервы точно не выдержали бы. Ну, подумаешь, одну сушеную летучую мышь надо добавить. Одна крохотная летучая мышь ничего же не сделает. Еще раз сверившись с рецептом, я разожгла деревяшки под котлом. Огонь освещал дом гораздо лучше свечей. Приятное тепло заполнило комнату. Сразу захотелось забраться в кресло и взять какую-нибудь книжку, как в зарубежных фильмах. Но, увы. Я, как в самом настоящем ужастике с уклоном в чёрную комедию, варила зелье. — Ты точно всё по рецепту варила? — Имей в виду, хоть шаг в сторону, и эффект может быть непредсказуемым, — наставлял меня Аристотель. «Да точно, точно! Что я, по-твоему, читать не умею? Немаленькая же!» «Ну, как сказать!» Горесно т вздохнул кот, но, поймав мой взгляд, тут же встрепенулся. «Заклинание взяла?» «Взяла! И запасной флакон с зельем взяла! Даже два!» «Умница! А теперь иди творить добро!» «Чего?» «Добро, говорю, иди творить!» Пушистая попа явно нацелилась спать, но у меня-то планы были другие. И как я его посреди ночи одна творить буду? Я же дороги не найду. — Пфу! — сдулся хвостатый, выражением морды показывая, как я ему дорога. — Ничего без меня не можешь. Пойдём, только лапами шевели, я спать уже хочу. — Если что, у меня ноги, — буркнула я, прикрывая дверь. «Пока у тебя только лапки. А вот если сработает твое зелье...» До места мы добирались совсем не так долго, как мне показалось. Фамильяр, конечно, предлагал мне путь сократить и пройти прямиком через лес, но я от перспективы быть сожранной решила отказаться. Я еще помню лешего кентавра и их веселую компанию. Как-то я не так свои последние дни представляла. Пока шли, я очень боялась, что наш памятник лошади и извозчику уже кто-нибудь спёр. Но ещё б о л ь ш е меня приводили в ужас звуки ночного леса. Все эти шорохи, скрипы ветвей и крики животных сводили моё бедное сердце с ума, потому как нервные клетки сдохли ещё на ректоре Салеймской академии магии. «Ну вот, видишь, а ты переживала», — решил подбодрить меня Аристотель. «Стоят на месте, тебя дожидаются. Лей давай своё зелье». «Прямо полностью их обливать?» — засомневалась я. «Если полностью, то мне трёх флаконов даже на одну лошадь не хватит. Надо было с собой весь котёл тащить». «Зачем полностью?» — удивился хвостатый, обмахиваясь собственным хвостом. «Капни на лошадь, и з в о з ч и к а и телегу и читай заклинания. Только быстрее давай, комары уже одолели». «Странно, а меня нет». «Это потому, что я вкусный, а ты ведьма». «Давай уже, Лилька, запрягай коней!» Сказать было гораздо легче, чем сделать. «Выледелье — это половина беды, а вот без запинки прочитать эту скороговорку — это ещё надо постараться. И хорошо, если с десятого раза получится, а то и язык в узел завязаться может. И вот кто мне его в таком случае будет развязывать?» «Увы, но на кота надежды нет». Облив всю конструкцию зельем, я встала сбоку, чтобы лошадь на меня не налетела. Текст заклинания зачитывался с трудом, но уже на шестой строчке произносить сложные слоги стало гораздо легче. Дочитав последнее слово, я протяжно выдохнула. Какое это всё-таки утомительное действо — всматриваться в листик под светом единственной свечи. А ведь огонёк ещё и трепыхается. «И? Не получилось ничего?» — нахмурилась я, всматриваясь в лошадь. А лошадь неожиданно скосила на меня свой глаз. Раз — и копыта с грохотом коснулись земли, а следом раздалась ругань обескураженного моим резвым перемещением извозчика. — Как ты здесь оказалась? Ты же там стояла! — протянула н з а д а ч е н н о почесав седую бороду. — А почему сейчас ночь? — Не знаю. — пожала я плечами и резвенько пошагала по дороге. Кот не отставал. Его пушистая попа так и мелькала рядом. А ещё его пробило на поговорить. «И шо собираешься делать дальше?» «Поищу в бабушкиных книгах способ вернуться обратно в свой мир», — ответила я откровенно. «Да ну, это бесполезно», — произнёс он как-то слишком радостно. «Ты принадлежишь этому миру и вернулась сюда, восстановив исходный баланс». «Ты шо такое равновесие, знаешь?» «Ну, моей маме же удалось уйти на землю, ты сам говорил, а значит, способ есть». «Да, но она заключила с магией сделку, шо вернет ровно то, ч т о забрала, то есть тебя. Она обменяла одну душу на другую, а ты так сделать уже не можешь. И потом, зачем тебе возвращаться? Тут же весело». Несмотря на все уговоры кота, я ему не поверила. По ц в е т о м свечей до самого рассвета искала в книгах возможность перенестись обратно на землю. Варила зелья, читала заклинания, рисовала пентаграммы, но тщетно. Когда последний вариант был испробован, а моя надежда решила утопиться в раковине, я, от души отдавив хвост коту, устало завалилась на кровать, что стояла за печкой. С грозным мяв, он пытался читать мне нотации, но был тут же заткнут подушкой и вскоре улёгся рядом. И только я закрыла глаза, как началось. И я даже задремать не успевала, как в дверь начинали стучаться всё новые и новые несчастные. Дверем открывала самая настоящая ведьма с растрёпанными волосами, чёрными кругами под глазами и н а и о т в р а т и т е л ь н е й ш и м характером. Моё грозное «чего надо» воспринималось ими с благоговейным трепетом, а некоторые и вовсе позволяли себе бедную ведьму подкупать. Кто яиц куриных принесёт, кто молока, кто творога и сметаны. Последнюю кот нагло собирался сожрать в одну харю, быстренько спрятав глиняный кувшин под стол. Но был подлый перехвачен мной, а сметана убрана в холодильник. А хорошо ведьмы здесь живут, сыто. За травку от простуды мне приперли картошки. За порошок для коровы, что вдруг стало мало молока давать, морковки и капусты. Даже кусок свинины притащили. Но это уже за снадобье, повышающее мужскую силу. Расплачивались деревенские и монетками, и продуктами, и кое-какими травами. Естественно, без Аристотеля я бы никогда так быстро не разобралась, где и что брать, а главное, в каком количестве давать. Это же настоящий кладезь знаний по ведьмовскому искусству. За день мне так и не удалось даже подремать. Плюнув на все попытки побега к подушке и одеялу, я снова взялась за поиски способа вернуться домой. По второму кругу перелопачивала бабушкины записи, подъедки и комментарии кота. Но, как он и говорил, ни один из способов не помог. «Не майся дурью, Лелька!» — забрался Аристотель на стул рядом со мной. «Ну, хочешь, я тебе поесть что-нибудь приготовлю?» «Приготовь!» — жалобно выдохнула я, чувствуя себя выжатой, как лимон после ручной соковыжималки. То есть пожевали меня значительно и во всех местах. «Да не вздыхай ты так», — жалился надо мной котя. «Со мной не пропадёшь, а на птилации тебе ещё понравится. Ты в своём мире ничего такого увидеть никогда не смогла бы». Конечно, фамильяр был прав в своих суждениях. Ну, в той части, где говорил о новом удивительном мире. Я ведь кроме леса, его обитателей и деревенских пока больше ничего и не видела. И что уж скрывать, у в и д е т желала, но домой хотелось значительно больше. Потому что там всё понятно, просто и привычно. А здесь я была слепым котёнком, который наткнулся на коршуна в виде д и ректора Салемской академии магии. И чем эта встреча обернётся, я пока даже предположить не могла. Потому и не отказывалась от своих планов. Не помогли бабушки на книге, значит, помогут другие. В ожидании ужина по рецептам кота я решила отвлечь себя разбором пакетов. Со вчерашнего дня они так и стояли сиротливо у порога, а мне каждый раз, когда я подходила к двери, приходилось через них перешагивать. Дважды за день я о них и вовсе спотыкалась, грозясь расшибить себе самые ответственные части тела — нос и лоб. В общем, так или иначе, время их разобрать настало. «Это ч т о такое?» — с любопытством подошёл ко мне кот, наблюдая за тем, как я прикрепляю к конструкции последний лежак. Домик получился не таким большим, каким казался на витрине. В самом низу к дощечке были прикреплены две к о г т и т о ч к и На них выше по конструкции расположились на разных уровнях домик, обитый мягкой тканью, прямоугольный лежак с низкими бортами и круглый лежак с высокими. От домика вниз ещё и игрушки свисали, мягкие мышки, закреплённые верёвочками, а между двух столбов Протянулся гамак. «Чтоб я так жила и ни в чём себе не отказывала». «Это тебе. Тут ты можешь спать, просто лежать или играть. А, и ещё, к а к т -то е точить вот здесь будешь». Указала я на верёвке, что обнимали столбы. «Нравится?» «Да как тебе сказать?» Протянул кот, глядя на меня с явным подозрением. В чём именно он меня подозревал, я так и не поняла. «А ты попробуй запрыгнуть, а я тебе пока миски помою. Ты есть-то хочешь?» «Сметанку буду!» — с воодушевлением воскликнул он, запрыгивая на нижний лежак. «А при чём тут сметанка?» — искренне удивилась я. «Сметанку я и сама с удовольствием съем. У меня для тебя есть кое-что поинтереснее. Говорят, здоровая вкусная еда как раз для таких котов, как ты». «Это для каких это котов?» «Для энергичных!» Вывалив в чистую миску пакетик с жидким кормом, во вторую я насыпала сухого, а в третью налила воды. Разместив всё это хозяйство на полу, приглашающим жестом подозвала Аристотеля. «Ты шо, ведьма, совсем этикету не обучена? Я тебе шо, у собака какая с полу есть?» Кот явно собирался смертельно обидеться. У него на хитрой морде всё было написано. И я думала, что так удобнее. Пожала я плечами и переставила всё на стол. «Пробуй, давай!» Перепрыгнув с лежака на стул одним выверенным движением, кот оперся лапами о стол, будто это было по этикету, и принюхался к содержимому мисок. Первой его реакцией стал рвотный позыв. Глаза Аристотеля увеличились несколько раз, когда его розовый язык вывалился из пасти. «Ты шо мне тут наложила?» Возмутился он. Смотрел то на меня, то на миски с ужасом, словно я была отравительницей, а ему н а с ы п а л а яду и цветочками у к р а с и л а д а ты хоть попробуй, может, оно на вкус, как в лучших ресторанах?» «Правильно говорить, в ресторациях», пробухтел этот защитник словарей, брезгливо подцепляя когтем тонкий ломтик мяса в соусе. Зажмурившись, а возможно, даже и помолившись, он бросил его себе в рот, скривился, и начало стервенело жевать, будто хотел превратить кусочек в пюре. Проглотив, глаз так и не открывал. «Ну что?» — спросила я с опаской. «Ужас!» — произнёс Аристотель сдавлено, н и вдруг бухнулся мордой в миску, неистово изображая пылесос. Через мгновение миска оказалась пуста под моим изумлённым взглядом. «Отвратительнейшая вещь!» — вынес вердикт котяра, умываясь. «Ну, что-то такое они сюда добавляют. Есть будешь?» Есть хотелось очень даже. Получив порцию тушеной капусты с мясом, я только отрезала себе хлеба и села за стол, как в дверь снова постучали. В этот момент я подумала о том, что лучше бы меня действительно забрали подальше отсюда, пусть и в академию к детям. И подумала не зря. Стоило мне открыть дверь, как в меня полетел искрящийся шар. Я лишь чудом успела нагнуться под ор Аристотеля. а Вскинув голову, я в ужасе смотрела на мужика в чёрном плаще. Светлые волосы длиной до подбородка выглядывали из-под его капюшона, а глаза казались самой бездной. Попытавшись шагнуть в дом, сделать этого он, слава богу, не сумел. Его просто откинуло назад, а в дверном проёме замерцала тонкая плёнка. Это промедление дало мне шанс на то, чтобы подняться, но большего я не успела. Разозлившись, страшный тип подскочил и начал один за другим пулять искрящиеся шары, что создавались его руках прямо из воздуха. Только шары эти, долетая до мерцающей плёнки, просто-напросто исчезали. Плёнка словно впитывала их, что совсем не устраивало гада. — Отдай артефакт, который украла вельма! — прокричал маг, н бросая всё новые и новые шары. — Я ничего не крала! — взвизгнула я, закрывая дверь. Но маг о том, что ему не рады, к сожалению, не догадался и домой не ушёл. Наоборот, стены начали вздрагивать и грохотать всё сильнее каждый раз, когда в них попадали магические шары. А я не понимала, что делать. «Защита долго не выдержит», — прокаркал кот, от страха вздыбив шерсть. «А что я могу?» — паниковала я не меньше. «Ну, к о л д а н и ему что-нибудь, ты же ведьма!» «Да я же ещё ничего не умею! А о каком артефакте он говорил?» «Я не знаю». И вот тут-то я и поняла, что Аристотель очень даже знает, зачем сюда пришёл этот маг и что конкретно он от меня требует. Слишком поспешно котейка отвёл взгляд, слишком быстро успокоился. «Ты врёшь!» — произнесла я твёрдо, вздрагивая от каждого грохота. «Ну-ка, живо говори, кто и что у него украл!» — Не у него, а у ведьмовского братства, — с н е о х о т ы пояснил хвостат. — Твоя бабушка перед своей смертью выкрала у них артефакт. Но какой именно и где он находится, сейчас я не знаю. — Опять лжешь? — разозлилась я. — Нисколько. Вот леший, защита слетела. Последнюю фразу фамильяр в буквальном смысле прокричал, подпрыгивая вместе со мной и домом. Громкий треск мы слышали оба, как и видели то, как с грохотом распахивается дверь. Но именно в этот момент случилась вспышка, ослепившая нас обоих, а дверь как была открыта, так и осталась, продемонстрировав то, что было снаружи. Густой ельник за дверью пропал, вместо него нас встретили чужие дома.